Кирия ударила кресалом по кремню, яркие искры летучими звездами посыпались на труд. От него тут же занялась береста, и огненная котта вспыхнула легким трескучим пламенем. «Сиди, не отходи от огня!» Мальчишка с трудом приподнялся, попробовал встать, но снова бессильно упал в листья. «Дед уходит. Надо идти за ним!» — бормотал он, словно не в себе. — Иди ты, Кирия, верни его. Я тут передохну немного и догоню тебя. — Нет, так нельзя. Схватив сразу охапку хвороста, она ссыпала его в костер. Сушняк сразу вспыхнул, языки огня метнулись в небо, обдали жаром. — Ты, главное, согрейся, я сейчас еще наберу. Мозайку впрямь трясло, зуб на зуб не попадал.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 Звери начали подходить ближе. Будто набираясь смелости, один за другим они укладывались вокруг мозаики. Один даже подошел к Кирье, положил ей голову на колени и свернулся вокруг нее, грея ей спину. Кирия покосилась на друга, убедилась, что он заснул в тепле и, наконец, перевела дыхание. Пожалуй, с таким огнем и такими сторожами врагов этой ночью можно было не опасаться. В небе светили яркие осенние звезды. Кирья сидела, смотрела на угли и думала. Ей было тепло, как будто над ней не нависали голые деревья, скинувшие листья в ожидании первого снега. Словно не только костер, но и ровное пламя в ее крови грело ее изнутри. И сон не шел. Казалось, она всю ночь может так просидеть, глядя перед собой в огонь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 — Дескать, незачем. Опасно. Именно поэтому Кирия не сводила взгляда с затухающего кострища. Она понемногу задремывала, и чем глубже ее душа погружалась в сон, тем яснее ей мерещилось пение огненных духов. — Не бойся, сестрица, — пел ей костер, — мы с тобой дети священного пламени, сошедшего с небес.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 Впрочем, после ночи у костра он чувствовал себя куда бодрее. Надо очиститься. Сперва к жрицам, потом в баню. К жрицам, фыркнула Кирия. Уж не клокшили? Мальчик вздохнул. Сказал бы кошегу, да он сейчас совсем плох. Когда гнев вармы погубил дом ветра, на шегу упала с неба каменная глыба. Он теперь почти не видит и заговаривается, аж жуть берет. Эх, к деду бы пойти!» Мозаика скривился, словно собрался плакать. Ирья уже рассказала ему о побоище возле бобрового заплота, когда Вергис с помощью стаи одолел щучьего ящера. Да сам не уберегся. «Как думаешь, дед жив еще?» Глухим голосом спросил мальчик, не глядя на подругу. «Уж точно не мертв», — уверенно ответила Кирия. «Калма не для того столько лет его выслеживала, чтобы сразу расправиться. Он сейчас там, в ее колдовском лесу за кромкой. Значит, надо его оттуда вызволять, только как? Может, поменять?» — предложила Кирия. «На дудку». «Такую дудку Калма себе еще вытащит». Отмахнулся внук Вергиза. «Еще думай». Кирья насупилась, вспоминая. «Калма говорила мне, что она на деда крепко обижена», — заговорила она. «Дескать, он ее выманил из отцовского дома обманом. Молодость похитил, а потом с детем бросил». «Врет она», — сердито ответил Мозайка. «Дед не такой». «Может, и врет. Но я вот что думаю».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 Старые басни говорят, бессмертная старуха Калма сторожит путь за кромку, а отец ее мана — владыка земли мертвых. Ирия невольно коснулась берега на груди, а сама вспомнила угрозы, которые выкрикивала ей вслед старуха. — Сыночка, за тобой вслед пошлю! — Неужто Вергис украл дочь самого маны? — поежился мозаика. — Вспомнила! Перебила его подруга. «Калма говорила, кот-то моего отца. Выходит, он жил в котте». Ну, в коттах только припасы хранят», — удивился Мозайка. «А люди в них не живут, разве только махначи. Так они не совсем люди». «А в бьярских землях, значит, живут». «Где это?» «Не знаю. Но Калма говорила, что она родом из бьярских земель».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 Что-то очень страшное чуют. Они и сами напуганы. В ближайших кустах внезапно послышался треск, и стремительнее вешнего паводка на кирью и мозайку вылетела стая зайцев-русаков. Не обращая внимания на дядек, они мчались прямо меж волчьих лап, перескакивали через напряженные спины. Но и волки, похоже, нынче совсем не интересовались легкой добычей.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 Только ожидая этого, стая припустила со всех ног. Толчки становились все более ощутимыми. К топоту, проламывающегося сквозь кусты зверья, прибавился скрип и треск деревьев. Я сейчас! Мозайка сорвала пояску, захлестнул ей ствол ближней высокой сосны, ухватился двумя руками и начал быстро карабкаться наверх. Куда ты? закричала Кирия. Скорее! «Я только гляну!» Подниматься по голому стволу с помощью опояски мозаики было делом привычным. Кто ж не знает, как у диких пчел мед таскать. Но обратно внук Вергиза слетел еще быстрее. Глаза его были выпущены. «Там оно!» — закричал он. «Сюда идет!» «Кто оно?» «Калмин ящер!» Удары топоров стихли. Работники, ладившие высокую хоромину крепостице над Вержей, как один подняли головы, вслушиваясь в треск где-то в лесу. Они, не отрываясь, глядели в сторону чещебы. Прямо на их глазах она вдруг пришла в движение. Верхушки далеких сосен кренились и раскачивались, и земля вздрагивала от тяжелых ударов. Вержане, не оторопев, стояли у заточенных бревен чистокола, силясь разобрать, что происходит. Оставленный у чаем в крепости за старшего побратим, крепкий и упрямый парень, звавшийся Ашкаем, закричал, стараясь походить на грозного ориальца. — А ну, за работу! Чего встали? Обычно парни, хотя без охоты, повиновались ему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 «Нечисть с полуночных земель к нам прет!» Ашкай и без того видел и качающиеся деревья, и разлетающихся с заполошными криками птиц. Бежать, попросав все, ему хотелось, может, даже больше, чем остальным. Но показать страх значило навсегда позориться перед сородичами, над которыми он волей учая был поставлен старшим.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 Срывающимися голосами закричали сразу несколько работников. «Ты что, Ашкай, ума лишился!» «Это боги нас карают за то, что гостей приветили и злодейски убили!» «Все потому, что духи из звериной избы разлетелись!» «Бежим! А ну, стоять!» Ашкай раскинул руки, пытаясь остановить ошалевших от страха парней. «Стоять, говорю! Дома и без вас управится, Там не хуже здешнего все слышно! Он, видите?» Он махнул в сторону деревни рода Хирвы. Еще подернутая утренним туманом гладь реки наполнялась челнами, быстро плывущими на чужую сторону вержи.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 Вержане стояли за подпертыми воротами, сквозь щели, глядя, как все ближе подбирается к отчим избам порождение калмы.